«В самом деле голова больше не болит», — наконец сказал он. «Нет горечи во рту, и исчезло ощущение, что я падаю с башни». Потом хлопнул себя по колену и решительно выпрямился. «И не морочь мне больше голову», — отрезал он. Двое слуг внесли в спальню огромный чан с горячей водой, в которой плавали ароматические травы, и Хосе Паласиус приготовил ему вечернюю ванну, сказав, что сам он скоро пойдет спать, так как очень устал за день. Однако, пока генерал диктовал письмо Габриэлю Камачос, супругу своей племянницы Валентины Паласиус, и своему поверенному по продаже медных рудников Вароа, унаследованных им от предков, вода в ванне остыла. Сам он, видимо, имел не очень ясное представление о своей судьбе, потому что в одном месте продиктовал, что направляется в Кюрасао, пока благополучно не завершатся дела Камачо, а в другом месте просил писать ему в Лондон на адрес сэра Роберта Вильсона, с копией сеньору Максвелу Хислопу на Ямайку, дабы быть уверенным, что хоть одно из писем его найдет, если потеряется другое. Для многих, и особенно для секретарей и адъютантов, шахты воро были чем-то вроде лихорадочного бреда. Они так мало интересовали его, что на протяжении многих лет их разрабатывали случайные люди. Он вспомнил о них на склоне лет, когда деньги стали таять, но не смог продать их английской горнорудной компании, потому что не имел никакого понятия о том, что же представляют собой его рудники. Таково было Начало легендарного и запутанного юридического процесса, который продолжался еще два года после его смерти. Во времена всех сражений, политических интриг и личных расприй все понимали, о чем идет речь, когда генерал говорил «моя тяжба». Для него не существовало другой, кроме его дела, о рудниках Вароа. Письмо, которое он продиктовал в Гуадуас дону Габриэлю Камача, оставило у племянника Фернандо ошибочное впечатление, что они не едут в Европу, потому что спор еще не решился, и Фернандо сказал об этом, когда играл в карты с другими офицерами. «Так мы никогда не уедем», — произнес полковник Вильсон. Мой отец уже давно спрашивал, существуют эти медные рудники на самом деле или нет. Их никто не видел. Как можно сказать, что они существуют? Заметил капитан Андрея Ибарра. Существуют, сказал генерал Кореньо, в департаменте Венесуэла. Вильсон недовольно ответил, здесь и сейчас я сомневаюсь даже, существует ли Венесуэла. Он не скрывал своей досады. Вильсону стало казаться, что генерал не любит его и держит у себя в свете только из-за его отца, которому всегда был благодарен за то, что тот поддержал эмансипацию Америки в английском парламенте. Один из старых адъютантов, зловредный француз, слышал, как генерал сказал Вильсону нужно бы пройти школу трудностей или даже бед и нищеты. Доказательств, что генерал на самом деле так сказал, у полковника Вильсона не было, но он считал, что в любом случае с него хватило участия в одном сражении, чтобы почувствовать себя прошедшим все эти три школы. Ему было 26 лет И уже прошло восемь, как отец послал его в распоряжение генерала после того, как он закончил обучение в Вестминстере и сент херсте Он был адъютантом генерала в боях при Хунине, и именно он верхом на муле доставил из Чукисаки проект Конституции Боливии, пробираясь по горному карнизу длиной в триста шестьдесят лик. Отправляя его, генерал сказал, что он должен быть в Лопасе не позднее, чем через двадцать один день. Вильсон вытянулся по стойке смирно. «Я буду там через двадцать, ваше превосходительство». Добрался же он за девятнадцать. Он решил вернуться в Европу вместе с генералом. Но с каждым днем в нем росла уверенность, что генерал то и дело... Под разными предлогами откладывают в путешествие. Вот сейчас начались разговоры о шахтах Ароа, которые не могли служить настоящим предлогом уже более двух лет, и это было для Вильсона неутешительным признаком. Хосе Паласиус снова нагрел воду после того, как было продиктовано письмо, но генерал не стал принимать ванну. а беспрестанно шагал из угла в угол, декламируя длинную поэму, написанную для детей так громко, что было слышно на весь дом. Он все еще писал стихи, о которых знал только Хосе Паласиус. Кружа по дому, он несколько раз проходил по галереи, где офицеры играли в ропилью. Креольское название галисийской карточной игры Кватрилью. которую и он когда-то любил играть, он на минуту задержался, посмотрел на игру и, заглядывая поочередно через плечо каждого из игроков, высказал свои замечания по поводу партии, а потом зашагал дальше. «Понять не могу, как можно терять время за такой нудной игрой», сказал он. Однако, когда он опять оказался на галерее, то не смог устоять перед искушением и попросил капитана Ибару уступить ему место за столом. Ему не хватало терпения, которое необходимо хорошему игроку. Он был агрессивен и не умел проигрывать, но он был хитер. И стремителен, и умел быть на высоте, находясь среди подчиненных. В тот раз с генералом Коренью в качестве партнера, он сыграл шесть партий и все проиграл и бросил карты на стол дерьмовая игра сказал он посмотрим кто осмелится сыграть в ломбер сыграли он выиграл три партии подряд настроение у него поднялось И он стал подшучивать над полковником Вильсоном и над тем, как тот играет в ломбер. Вильсон принял это с легким сердцем и, воспользовавшись добрым расположением духа генерала, как преимуществом не проиграл. Генерал сделался напряженным, поджал бледные губы, в глазах, спрятанных под косматыми бровями, появился диковатый блеск прежних времен – Он не проронил ни слова, и только мучительный кашель мешал ему сосредоточиться. После полуночи он прерывал игру. «Весь вечер я на сквозняке», — сказал он. Ну, стол перенесли в более укрытое место, но он продолжал проигрывать. Он попросил, чтобы смолкли флейты, которые слышались неподалеку на каком-то празднике, Но флейты все равно постоянно были слышны и перекрывались трикотания сверчков. Он несколько раз пересаживался, положил на сиденье подушку, чтобы стало повыше и поудобнее, выпил липового чаю, который помогал ему от кашля, сыграл несколько партий, вышагивая по галерее из конца в конец, но все равно продолжал проигрывать». Вильсон не сводил с него ясных, полных ненависти глаз, но он не удостоил его ответным взглядом. — Это крапленая карта, — вдруг сказал он. — Это ваша карта, генерал, — сказал Вильсон. Это действительно была его карта, но он осмотрел ее со всех сторон. Потом остальные карту за картой и, наконец, заменил ее. Вильсон не дал ему передышки. Сверчки замолчали. Установилась долгая тишина, прерываемая только порывами влажного ветра, который переносил на галерею первые ароматы знойных долин. Да какой-то петух прокукарекал три раза. Это сумасшедший петух, сказал Ибарра. Сейчас не больше двух ночи, не поднимая глаз от карт, генерал. жестко повелел, никто не уйдет отсюда, черт бы всех побрал. Возражений не было. Генерал Коренья, который следил за игрой, скорее с тревогой, чем с интересом, вспомнил о самой длинной в своей жизни ночи, за два года до этого, когда в Букараманге они ждали результатов учредительного собрания в Оканье. Они начали играть в девять вечера и закончили в одиннадцать утра на следующий день, когда его партнеры подыграли ему, и он выиграл три раза подряд. Опасаясь подобного испытания сил этой ночью в Гуадуасе, генерал Карене сделал знак полковнику Вильсону, чтобы тот начал проигрывать. Вильсон не обратил на него внимания. Немного позже, когда Вильсон попросил перерыв, на пять минут Кореньо пошел за ним в глубину террасы и нашел его, изливающим свои аммиачные накопления на горшки с геранью. — Полковник Вильсон, — приказал ему генерал Кореньо, — остановитесь. Вильсон ответил, не поворачивая головы, — дайте закончить. Он спокойно закончил свое дело и повернулся, застегивая ширинку. «Начинайте проигрывать», — сказала ему коренья, — «хотя бы для того, чтобы поддержать товарища в беде». «Я сражаюсь за то, чтобы никому не наносили подобной обиды», — сказал Вильсон с некоторой иронией. «Это приказ», — сказал коренью. Вильсон, встав по стойке смирно, посмотрел на него с высоты своего роста с величественным презрением, потом вернулся к столу и начал проигрывать. Генерал понял. «В вашем поступке нет необходимости, дорогой мой Вильсон», — сказал он. «В конце концов, будет справедливо, если мы все отправимся спать». Он крепко пожал всем руки, как делал всегда, вставая из-за стола, чтобы показать, И Игра как не влияет на дружеские отношения, и ушел в спальню. Хосе Паласио спал на полу, но поднялся, увидев, что он входит в комнату. Генерал быстро разделся, и обнаженный стал раскачиваться в гамаке, неотвязно думая о чем-то, и его дыхание становилось все более шумным и хриплым по мере того, как он размышлял. Потом он лег в ванну, и его била дрожь, но не от холода, а от гнева. «Вильсон — мошенник», — сказал он. Он провел одну из худших своих ночей. Вопреки его приказаниям Хосе Паласиос предупредил офицеров, что, возможно, понадобится врач, и завернул его в простыни, чтобы он пропотел. просто не намокали одна за другой за короткие промежутки времени, которые заканчивались приступом лихорадочного бреда. Он несколько раз прокричал, на кой черт разыгрались эти флейты, но на этот раз ему никто не мог помочь, поскольку флейты умолкли еще в полночь. Несколько позже он нашел виновника своего плохого самочувствия. «Я чувствовал себя прекрасно», — сказал он, — «пока мне не заморочили голову этим козлом-индейцем и моей рубашкой». Последний переход до Онды проходил по обрывистому горному карнизу, где воздух был похож на жидкое стекло, и это можно было вытерпеть только благодаря сопротивляемости организма и присущей ему силе воли, ведь нельзя забывать, что ночь он провел почти в агонии, С первых же минут он, вопреки обычаю, несколько подстал, чтобы ехать рядом с полковником Вильсоном. Последний воспринял это как предложение забыть неприятности вчерашнего вечера, проведенного за игрой, и протянул ему руку, как делают сокольничьи, чтобы он оперся о нее. Так ему удалось одолеть крутой спуск. Полковник Вильсон был тронут его уступчивостью, а генерал, который дышал из последних сил, был все-таки непревзойденным наездником. Когда они прошли самый обрывистый участок, он спросил полковника, будто они находились на светском приеме, как там сейчас в Лондоне. Полковник Вильсон взглянул на солнце, которое было почти в зените, и ответил, плохо, генерал. Он не удивился и снова спросил тем же тоном, «Почему?» «Потому что там сейчас шесть часов вечера, а это худшее время в Лондоне», — сказал Вильсон. «Кроме того, должно быть моросит серый мертвенный, как болотистая вода, дождик, ибо весна у нас самое ужасное время года».